34. На полпути к линии фронта Джерри Доналдон, засмотревшись на воздушный бой между хумингбердами и уже знакомыми самолетиками игрушками двыресами упал, споткнувшись обо что-то. Доналдон включил систему шлема на режим просветления, чтобы не посадить аккумуляторы, используя режим ночного видения и оступился. Сначала он подумал, что зацепился ногой за корень, но потом понял: "Нет, это что-то слишком мягкое". Переглядевшись, Джерри невольно отшатнулся. Он споткнулся о руку мертвого солдата. Бойцы также разглядели в кустах большое количество трупов и засели в укрытиях, ожидая нападения. Но бой шел впереди, и на них никто не обратил внимания, боевиков просто не заметили. Вот и оружие. Джерри действительно увидел гранатомёт 6 валявшийся в кустах. Он оказался разряжен. Но у стрелка рядом ещё не с побитым бронебойной пулей забрал но ему подсумки было три заряда. Грего нашёл ещё одну трубу с двумя зарядами, и того, пять выстрелов с двух грентомётов это уже что-то подытожил модер. «Тогда вперед. Подожди, Рам, Чего ждать-то? Нужно подготовиться". "В каком смысле? Переодеться?" В подтверждение своих слов Джерри стал стягивать с себя обноски, уже мало похожие на форму. Его примеру последовали остальные бойцы. Они поняли, что задумал командир прикинуться миротворцами, новым подкреплением и перестрелять всех практически в упор. Кроме того, арахнаформа тоже не помешает, а также новые батареи к броне, не говоря уже о и Переодеть удалось только 10 человек. Больше убитых миротворцев тут не оказалось. Нормально кинул Джерри, отвёл своего воинства за мной. А отряд побежал по тому же пути, по которому до этого шел взвод лейтенанта Самана. Мы должны влить в их ряды, Napoleon с Джерри, в первую очередь горячим фанатиком, иначе у нас нет шансов. Вскоре они достигли укреплений врага. «Стой!» — выкрикнул миротворец. Он не стрелял только потому, что увидел родную форму свои солдаты. Лейтенант, что отекся от боевой зодны у нас гости. Лейтенант Саман вынужден был отползти подальше и разбираться с новой проблемой. Сэр нас послал полковник, первым заговорил Дональдсон, старый заболтать болтает офицер, мы ваши подкрепления. Я ничего об этом не знаю. Так что нам делать сэр, возвращаться?» Снова началась ожесточенная перестрелка, и лейтенант махнул рукой. На войне всегда была путаница. Несмотря на высокие технологии, приказы не доходили или вообще теряли по своим. Некогда. Занимайте позиции, потом разберемся, что к чему. Есть, сэр. Бойцы стали разбегаться по всей линии фронта левого фланга. Расстояние от мирокрудцу до митежника было слишком прозрачным даже для такого редкого леса. Все стало ясно после очередной очереди дегаплита, упало дерево в полметра толщиной. Оказывается, многочисленные выстрелы будто пилой срезали и всё сграбовали, все тонкие деревца, и теперь уже не выдерживали старые деревья. Вот и образовалось относительно чистое пространство. Джерри занял уединенную позицию, надеясь, что на таком небольшом расстоянии метров сто до позиции оборонявшихся мятежников система оглушения не справится и стал вызывать Лерн генерала. Кто это? Сквозь дикий теж помех в наушниках раздался голос, который Джерри с трудом смог расслышать. Это я, Лерн генерал. Лерн майор Дональден, вы меня слышите, Лерн генерал? Да. Это предатель, Лерн генерал встал и ухитрил другой голос. И вот Джерри не мог спутать ни с каким другим. Лерн майор Вало. Это он навел на нас миротворцев. Тогда какого хрена я вас здесь делаю, чтобы уничтожить нас? Да вы и так уже трупы если я вам сейчас не окажу поддержку. «Заткнись, Вало, оборвал своего помощника Додман Сертон. Где вы находитесь, Лерн майор? На левом фланге миротворцев, Лерн генерал. Здесь только что появились два гоплита. Я понял, что ты предлагаешь. «Мне удалось проникнуть в ряды мираторцу, и мы начнем здесь небольшую гражданскую войну. Надеюсь, нам удастся подбить гоплитов, а вы должны быстро идти к нам. Это ваш единственный шанс. Понял. Начинай, Эллен-майор. Минуту. Доннардон переключил волну и соединился со своими бойцами. Внимание, начинаем с у гранатометов. гранатомётов. Рахмодар, вы готовы? Готовы. Огонь. Из укрытий по гоплитам ударили гранаты. Для остальных пехотинцев оказалось достаточно одного заряда, чтобы они выгорели дотла. Одновременно с этим на левом фланге Миротворцев начался настоящий ад. Вдруг одни миротворцы встали и начали стрелять других, надежно скрытых от окруженных мятежников. Солдаты не ожидали такого поворота, они погибли в считанные секунды. Лерн генерал закричал в эфир Джерри, когда все закончилось: "Давайте же, уже идем, только прикройте нас, хорошо?" Мятежники с боем начали прорваться из окружения. Пришлось потратить еще пару зарядов из шессов, чтобы отпугнуть двух ближайших доплитов, которые буквально выкосили первый ряд боевиков, пытающихся вырваться из окружения. Постарались и оборотни, накрывшие миротворцев шквалом огня из пулеметов. Это отвлекло внимание от их основной цели свиты Лерн генерала. Благодаря этому второму ряду повезло больше. По-прежнему, теряя бойцов, они преодолели пространство до левого фланга Миротворцу и на какое-то время оказались в безопасности, пока командование не поймет, что произошло, и не предпримет ответные шаги. Отступаем. Усыревшие стали быстро убегать в темноту леса, скрываясь от погони, которая вот-вот начнется. Боевики из отряда Доннердена и шеста тех, кому не досталось формы Миротворца, устанавливали именно ловушки на пути отхода, чтобы обеспечить себе необходимые минуты форы.